Нехлюдов слушал его хриплый старческий голос, смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза из-под серых бровей, на эти старческие бритые отвисшие скулы, подпертые военным воротником, на этот белый крест, которым гордился этот человек, особенно потому, что получил его за исключительно жестокое и многодушное убийство и понимал, что возражать, объяснять ему значение его слов бесполезно. Но он все-таки, сделав усилие, спросил еще о другом деле, об арестантке Шустовой про которую он получил нынче сведения, что ее приказано выпустить. Шустова? Шустова. Не помню всех по именам, ведь их так много, сказал он, очевидно, упрекая их за это переполнение. Он позвонил и велел позвать письмо водителя. Пока ходили за письмом водителем, он увещевал нехлудово служить, говоря, что честные, благородные люди, подразумевая себя в числе таких людей, особенно нужны царю и отечеству, прибавил он, очевидно, только для красоты слога. Я вот стар, а все-таки служу. Насколько силы позволяют. Письмоводитель, сухой под жарой человек с беспокойными умными глазами, пришел и доложил, что Шустова содержится в каком-то странном фортификационном месте, и что бумаг о ней не получалось. «Когда получим, в тот же день отправляем». Мы их не держим. Недорожим особенно их посещениями, сказал генерал опять с попыткой игривой улыбки, кривившей только его старое лицо. Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику. Старик же считал, что ему тоже не надо быть слишком строгим к легкомысленному и, очевидно, заблуждающемуся сыну своего товарища и не оставить его без наставления. «Прощайте, мой милый, не взыщитесь меня, но я, любя вас, говорю». Не общайтесь с людьми, которые у нас содержатся. Невинных не бывает. А люди это все самые безнравственные. Мы-то их знаем, сказал он тоном, не допускавшим возможности сомнения. И он точно Не сомневался в этом не потому, что это было так, а потому, что если бы это было не так, ему бы надо было признать себя непочтенным героем, достойно доживающим хорошую жизнь, а негодяем, продавшим... И на старости лет продолжающим продавать свою совесть. «А лучше всего служите!» — продолжал он. «Царю нужны честные люди!» И отечеству прибавил он. «Ну, если бы и я, и все так, как вы, не служили бы, Кто ж бы остался?» Мы вот осуждаем порядки, А сами не хотим помогать правительству. Нихлюдов вздохнул глубоко, Низко поклонился, Пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку И вышел из комнаты. Генерал неодобрительно покачал головой и потирая поясницу пошел опять в гостиную где ожидал его художник уже записавший полученный ответ от души иоанны дарк генерал надел панне и прочел будут признавать друг друга по свету исходящему из эфирных тел а — одобрительно сказал генерал, закрыв глаза. — Но как же узнаешь, если свету всех один? — спросил он. И опять скрестив пальцы с художником, сел за столик. Извозчик Нехлюдова выехал в ворота. — А скучно тут, барин, — сказал он, обращаясь к Нехлюдову. — Хотел, не дождавшись, уехать. — Да, скучно, — согласился Нехлюдов, вздыхая полной грудью и с успокоением останавливая глаза на дымчатых облаках, плывущих по небу. И на блестящей рябе не вы, А движущихся по ней лодок и пароходов.